Глава 46. Эпиграф. «Я лично считаю, что наш отказ доктору Оппенгеймеру в секретном доступе станет черным пятном на гербе нашей страны». Варт Эванс. Из особого мнения к заключению Комиссии по благонадежности по делу Оппенгеймера. Эдвард Теллер глубоко вдохнул горный воздух. Ничто не могло сравниться с сухим, цветочным оттенком, летним ароматом Лос-Аламоса. Особенно после долгого перелета из Сан-Франциско и поездки по пыльной дороге из Санта-Фе. О, его дом в Ливермоле, где он сейчас работал, был намного лучше, чем квартира, которую они с Митце занимали здесь. Но все же на протяжении трех лет напряженного умственного труда здесь был его дом, и он с радостью возвращался туда. Митце тоже приехал, оставив одиннадцатилетнего пола и не по годам развитую семилетнюю венди с семьей Эрнеста лоренса о сколько же народу из старой компании приехало на эту встречу ему не случалось бывать на встречах выпускников Будапештской школы, но это собрание через девять лет после Тринити походило на триумфальное возвращение домой. они остановились в гостевом домике квартиру, где они жили во время войны сейчас занимал кто-то другой. На сегодня был намечен пикник на северной террасе Фуллер-Лодж. Ему не терпелось повидать старых друзей. Безоблачное небо было густо-голубым, что свойственно большим высотам. Под навесами были расставлены длинные столы с мисками салатов в мексиканском стиле и блюдами с изысканными десертами. Пара незнакомых Эдварду молодых людей хлопотала возле барбекю, подавая гамбургеры и хот-доги. Что ж, Через столько лет не могло не появиться много новых для него лиц. Но он был уверен, что большинство из этой молодежи знает, кто он такой. Он, конечно, отдавал себе отчет в том, что брови у него приметные. Но были тут, естественно, не только незнакомцы. Вот, например, Роберт Кристи, канадский теоретик. Тот самый, который подтвердил предположение Эдварда о том, что ядро имплазионной бомбы Должно быть твердым шаром, а не полой сферой, как предлагали поначалу. Первое время после войны, когда жилье было трудно найти, Кристи и его жена жили в Чикаго в одном доме с Эдвардом и Митце. Эдвард бодро зашагал к нему. «Боб!» Кристи, ему было 38 лет, на 8 лет моложе Эдварда, повернул вытянутое худое лицо с длинным и костистым носом, полными губами и раздвоенным подбородком на голос, и на мгновение встретился взглядом с Теллером. Эдвард протянул правую руку и... И Кристи без единого слова повернулся к нему спиной и пошел прочь. Эдвард почувствовал, что у него открылся рот, а Митци, как раз в этот момент подошедшая к мужу, возмутилась. «Какой грубиян!» Взяв Эдварда под руку, она указала на стоявшего поблизости «раби», Но при виде Теллера и его протянутой руки Рабби искривил широкое лицо в досадливой гримасе «Я тоже не подам вам руки, Эдвард», — сказал он. «Рабби, что происходит?» — спросила Митси. Теллер заметил, что при взгляде на его жену выражение лица Нобелевского лауреата смягчилось. «Разве вы не читаете газет, миссис Теллер?» Она ничего не ответила, и Рабби снова повернулся к Эдварду. У вас, вероятно, очень крепкие нервы, если вы решили приехать сюда. Теллер посмотрел по сторонам. На лицах всех присутствовавших и старых друзей, и коллег, и совершенно незнакомых людей он видел или каменное равнодушие, или откровенный гнев, но не встретил ни одного приязненного взгляда. Он выдохнул и весь благотворный эффект который только что оказывали на него горный ароматы рассеялся пойдем вполголоса сказала митце он обнаружил что стоит как вкопанный и не слышит ничего кроме стука собственного сердца каждый удар которого гулко отдавался в его ушах в кишечнике вдруг забурлило язвенный калит мучивший его последние несколько лет плохо переносил стресс Но вскоре он опомнился настолько, что почувствовал в своей руке маленькую ручку Митца, нежно тянущую его за собой. Наконец Эдвард смог привести в движение здоровую ногу. За ней пошевелилась металлическая, и они пошли обратно к гостевому домику. Он шел, уставив взгляд в желто-коричневую землю. На тропинку перед ними выскользнула змея, и им пришлось остановиться и подождать, пока она не уползет. «Я должен был сказать правду», — произнес он, наконец, обращаясь не столько к МИЦ, сколько к самому себе. «Конечно, это а как иначе?» «Накануне того дня, когда я должен был давать показания, меня пригласил Роджер Робб. Он дал мне прочесть показания Опенгеймера по поводу этого самого шевалье. Ложь, путаница, умолчание. Опенгеймер сам назвал все это чушью». «Да». Отозвалась Митца, хотя Эдвард не сомневался, что ни о чем этом она прежде не слышала. «Я должен был высказать то, что чувствовал. Разве можно, зная все это, доверять такому человеку?» Митца кивнула и они пошли дальше. «А его постоянное противодействие водородной бомбе? Ты видела Опенгеймера с его тетьми? Ему безразлично их будущее» а я хочу, чтобы наши полы-венди росли в мире, свободном от коммунизма. Митца чуть сильнее, любовно-успокаивающе сжал его руку. «У меня не было выбора», — сказал Эдвард. «Совершенно не было», — отозвалась Митца. Они подошли к выделенному им домику. Эдвард отворил дверь и держал ее, пропуская внутрь Митца. Несколько очень долгих секунд он стоял на пороге, думая о том, как хорошо было бы, если бы здесь оказался его столь поездивший по свету рояль, и как хорошо был бы звуками Моцарта и Бетховена выбить из головы клокучущий там гнев и осознание предательства. «Нет никакого смысла оставаться здесь», сказал Эдвард еще более низким, чем обычно голосом. собирая вещи. Мы уезжаем». Оппи с радостью вернулся в свой кабинет в Институте перспективных исследований. Его приводило в ужас мысль о том, что Льюис Стросс, который все еще входил в совет директоров ИПИ, будет настаивать на его смещении из этого поста. Но, возможно, южанин придерживался теории о том, что своих друзей нужно держать вблизи, а врагов еще ближе. Или, может быть, Стросс просто боялся гнева Эйнштейна. Как бы там ни было, Но никаких признаков того, что положение опенгеймера здесь покачнулось с тех пор, когда начались эти жуткие слушания в Совете по благонадёжности, не замечалось. Заглянул Лео Силарт, принёс Опи пирожное, покрытое толстым слоем жёлто-белой глазури. Опи поблагодарил его, но просто положил угощение на стол. «Что ж», — заявил Лео, — «если вы не хотите, то это съем я». Он быстро протянул руку, В три укуса покончил с пирожным, а потом сказал. «Знаете, сегодня прекрасный день. Составьте мне компанию на прогулке». Роберт взял шляпу, и они вышли через черный ход фулт-холла на солнце. Оппи намеревался свернуть на давно исхуженную тропинку, но Лео направился прямо по газону к лесу, окружавшему институт. «Кошмарная история», — сказал Лео. недопустимо Роберт кивнул. По крайней мере, пытки закончились, и мне не нужно больше мотаться в Вашингтон. — Да, да, но это не просто конец вашей карьеры государственного служащего, — сказал Силлард, покачав головой. — Неужели вы не видите? Это конец нового миропорядка. Длинноногого опия сразу унесло на два ярда вперед его тучного спутника. Он приостановился. — Что вы имеете в виду? Период, непосредственно последовавший за Второй мировой войной, стал первым в истории, когда ученые, не наука в целом, а конкретные ученые с именами, были признаны ответственными за поворотный момент в истории. До этого подобное положение занимал только один неживущий ученый, мой дорогой друг Альберт, но даже он вынужден был признать, что своей славой обязан в большей степени своей эксцентричности и прически, а не чему-то такому, что представители масс просто не способны даже выговорить. Но после войны появились ученые, получившие всемирную известность. Ваш портрет поместили на обложку журнала «Тайм». Без последнего всплеска публичности я вполне мог бы обойтись. Американцы больше всего на свете любят смотреть, как могущественные еще вчера люди летят вверх тормашками. Но неужели вы не понимаете? После войны нам, ученым, не только предоставили положение интеллектуалов, но и дали возможность вещать на публику. Наше мнение о политике по своей весомости равнялось нашему мнению о физике. Нас слышали. Но это пародия на разбирательство. Всем недвусмысленно показали, что если ученый в своих высказываниях, в своих действиях отступит от линии партии, то его заткнут. Таков был вердикт на вашем процессе. Вы слышали, что говорил Эдвард? «О, да. Я не о том, что он высказал на процессе. До него!» опи покачал головой. «Он хотел, чтобы вас полностью отстранили от дел, лишили статуса и вас лично, и всех людей опенгеймера, всю машину опенгеймера. И речь шла обо всех нас, о тех, кто осмеливался усомниться в праве военных диктовать политику. Такие люди, как Теллер и Лоуренс», С радостью дадут ястребам все, что те пожелают, и пойдут на всё чтобы заткнуть рот тем, кто будет с этим не согласен. Опи двинулся дальше, и коротенькому толстому Лео приходилось прилагать усилия, чтобы не отставать. «Но это же безумие», — сказал Роберт после продолжительной паузы. «Ведь Стеллер знает о фотосферном выбросе». я о выбросе?» и о нашем проекте по спасению человечества, который он намеревался возглавить, но это место заняли вы. Верно. И полагаю, что не получить того, на что рассчитывал, очень неприятно. Но тем не менее он ведь должен думать о будущем». Силард положил руку на локоть Роберта, и они снова остановились. «Опи, простите меня, но вы наивны. Что касается меня, то я совсем другой» возможно, непрактичной, но вы просто не видите того, что находится у вас перед глазами. Большинство людей, находящихся у власти, заботятся только о сохранении этой власти. Я прочитал дюжину статей, в которых вас называют фаустом XX века, но это чушь, чушь, чушь. Вы не заключали сделку с дьяволом. Ее заключили они, поджигатели войны, которые видят, что теперь, после Хиросимы, предел для них — только небо и американский орел осыплет их деньгами. Они завладели мирскими благами, властью, престижем, богатством в настоящем. И даже если те немногие, кому известно наша истина, верят, что это скоро приходящее, и что в конце концов они сгорят, то они утешаются тем, что такая участь постигнет всех. Так почему бы не сидеть на вершине до самого конца? Силорд нахмурился и продолжил. «Тринити». «Троица». Очень странный для еврея выбор названия. Но оно было уместно, Опи. более чем уместно. Апофеоз ученого. Физик, как мессия, способный проповедовать множеству людей. Он покачал головой. Но Спасителя пригвоздили к кресту, как и всех ему подобных. Он снова двинулся с места и опья вместе с ним. «А воскресения не будет». Даже атомная бомба не смогла бы сейчас сдвинуть камень, погребшей либеральную науку. Машина у Пенгеймера? Такой просто никогда не было. А военная машина? Сейчас она у власти, и ее верховных жрецов зовут Эдвард Теллер, Эрнест Лоуренс ильюис Льюис Стросс. Оппи вынул из кармана трубку и принялся набивать ее любимым табаком с ореховым вкусом. «Когда Грофс настоял на том, что все, касающееся солнечного взрыва, нужно засекретить, я возмутился», — продолжал Лео. «Военный склад ума. Ужас!» «Тогда он, конечно, был неправ, но обстоятельства изменились, и поворотным моментом стало ваше слушание. Те кто стоит у власти, нисколько не тревожат проблемы далекого будущего, и они с готовностью расстреляют любого, кто попытается отвлечь их от того, что происходит здесь и сейчас». Ученые в одночасье превратились из интеллектуалов с широким кругозором, мнение которых по любому вопросу достойно публичного внимания, в узких специалистов, которым разрешено говорить только о крошечных областях. И даже в этих пределах мы должны выражать свои мысли на языке столь же трудным и малопонятным, как как венгерский, предположил Оппи. Силард улыбнулся. «Вот именно». В конце концов, вас судили не за ваши прошлые связи. Первые двадцать три обвинения всего лишь гримировали двадцать четвертые. Но последнее из них, что вы, ученый, можете выступать против политики власть имущих, стоять на пути создания термоядерной водородной бомбы». Они снова остановились, и Лео поскреб под ботинка по камню, как будто там прилипла какая-то гадость, и он хотел счистить ее. «Нет». «Теперь мне понятно, что если мы хотим спасти их, то действительно должны делать это тайно». Он поднял глаза на Оппе. «А вот следует ли их спасать при нынешнем положении вещей?» «Ответ на этот вопрос я оставлю другим».